Глава десятая Выжитый и моральный, и физически, народ тут же попадал на палубу, прямо там, где стоял. Кто-то от преизбытка эмоций вытирал слезы, кто-то истово благодарил богов. Я же первым делом подбежал к баре, возле которого на коленях сидела мать. — Как он? — спросил я с тревогой, разглядывая бледное, без единой кровинки лицо парня. — Живой. Бледно улыбнулась алиса одной рукой поглаживая сына по голове, а второй держа напротив сердца какой то лечебный амулет, но слишком большой откат принял на себя, не знаю, в каком состоянии его магическая система все будет хорошо попытался я ее успокоить он крепкий парень и настоящий герой. тут барри дернулся лицо его исказило гримаса боли, закашлившись он со стоном разлепил глаза. Крипло спросил «Что? Где?» «Тихо, мой мальчик!» Ласково произнесла женщина «Мы победили!» Барит, ты молодец!» Я ободряюще улыбнулся ему. Но, увидев меня, он только скривился еще сильнее, а затем схватил мать за руку, прошептал, глядя ей в глаза «Мама, пообещай мне, пожалуйста!» «Все что угодно, сын!» та. «Пообещай, что ты не выйдешь за него!» Он дернул головой в мою сторону. Я закашлялся. Алиса сначала побледнела, затем покраснела, отвела взгляд. «Сын, что ты придумываешь? Я не собиралась!» «Я вижу, как ты на него смотришь!» Яростно, хоть все еще слабым голосом, произнес он. «Ты тоже поддалась его чарам! Вы все, как и мать Тара и мать овса «Сын, что ты такое говоришь? Он злодей, мама. Ты просто не знаешь». кашлянул я. «Мальчик бредит. Наверное, последствия магического удара. Надо его аккуратно перенести в каюту». «Да, да», — заторопилась Алиса, стараясь на меня не глядеть. Проводив взглядом уносимого с помощью матроса в баре, я вздохнул, вставая с колен, и покачал головой. В парне играла банальная ревность, и его можно понять. Долгое время он был единственным мужчиной в семье, и появление другого мужчины рядом с мамой воспринял крайне болезненно. Такое бывает, но он уже взрослый, он поймет. Пусть не сразу, не сейчас, но поймет. Правда, его слова слышали не только мы с госпожой Ботлер. Его верные товарищи также находились неподалеку и теперь сверлили меня подозрительными взглядами. Тут на беду на палубе показались и графиня Честер с госпожи Русавр. Встревоженные, они направились к нам. «Вальдемар, мы уже думали, что тонем. Когда за окном каюты вдруг разверзлась морская пучина, у меня чуть сердце не остановилось». Прижимая руки к груди, с экспрессией в голосе заявила Златана. Но ответить я не успел. Тар с овсаном тут же бросились к матерям. «Мама, только не говори, что тебе нравится профессор Локарис!» Громко, с какой-то обидой, произнес Тар. Такого вопроса прямо в лоб графиня не ожидала. Я успел это заметить по расширившимся глазам и секундной паузе. Но к чести женщины оправилась она быстро, и мило улыбнувшись, ответила «Конечно, нравится мой милый». Как преподаватель он очень хорош. Я не об этом. Он нравится тебе как мужчина. И вновь ему не удалось сбить мать с толку. Та только улыбнулась еще раз. Милый, я женщина. Конечно, мне нравятся мужчины. <глык> Зарычал тот, получив и не получив ответ одновременно. В это время с другой стороны мать допрашивал овсан. Борю сказал, что ты смотришь на профессора по-другому. — мрачно произнес парень. — Неужели ты уже забыла отца? — Малыш, я всегда буду его помнить. Но что значит, что я смотрю по-другому на профессора? Как по-другому? Приподняла бровь Ясула. Авсен замялся, затем глухо произнес. — Скажи честно, он тебе нравится? — Честно. Женщина посмотрела на сына серьезно. — Если честно, то да. Тот вскинулся, не ожидая такого ответа. — Да и я, признаться, напрягся. Но внезапно Афсан только вздохнул, опустив плечи, пробурчал. «Я понимаю, но пусть это будет не сейчас. Я знаю, что тебе тяжело одной, но подожди хотя бы еще немного». «Конечно, малыш». Женщина ласково коснулась плеча сына. «Я подожду». От все большего числа скрещивающихся на мне взглядов стало как-то не по себе. потому что из услышанного можно было сделать столько выводов и придумать такие подробности, что вовек потом не отмоюсь. Страшно подумать, какие вскоре пойдут слухи, один другого бредовий. «Блин, как хорошо, что моя мама с нами не поехала!» Послышался рядом голос Маршуша. «Что?» Я обернулся, глядя на него, и парень тут же побледнев замахал руками, — Ничего, профессор, я ничего не говорил, и у моей мамы уже есть муж, и она его любит. — Да я не возражаю, — ответил я озадаченно, а затем натолкнулся на острый, прищуренный взгляд Виолар, что буравило меня им, поджав губы. Силлана, кстати, тоже смотрела немногим лучше. — приплыли, — подумал я. — Теперь одни будут меня ненавидеть, считая, что я охмуряю их матерей... А другие потому что охмуряю не их. Я буду за тобой следить, мама, услышал я излишне громкое и эмоциональное заявление Тара. Не знаю, чем бы все закончилось, но тут, нежданно-негаданно, появилось новое действующее лицо. Морская гладь на месте потонувшего брига вдруг взорвалась фонтаном воды. И оттуда, словно реактивный снаряд, вылетел, буквально фонтанируя магической силой, разъяренный бородатый мужик в челме и халате. — Черви недостойные целовать туфли на моих ногах! Вы посмели меня разозлить? Я — Ибн Лактаб Альманшири, магистр Ордена Светлого Лика! Ярость моя будет подобна гневу небес! что обратит вас в прах, превратит в ничто, вычеркнет из книги судеб!» прогремела сверху, а затем, окружив себя ярко сияющим защитным коконом, он болидом понесся прямо на меня, словно собираясь взять на таран. «Мама!» — вскрикнул испуганно кто-то за моей спиной, но я это отметил лишь краем сознания. во все глаза, глядя на стремительно приближающегося с перекошенным от злости лицом и вытянутыми вперед руками пиратского магистра. Единственное, что успел, это вытащить меч из ножен, выставив перед собой, сжимая рукоять обеими руками и зажмуриться. А затем что-то сильно ударило по мечу, со звоном хлопнуло, а следом навалившаяся тяжесть чуть не вывернула оружие из кистей. Слегка приоткрыв один глаз, я взглянул вперед и внезапно увидел стоявшего передо мной магистра. Только уже без защитного кокона и с наполовину вошедшим ему в грудь мечом. «Этот Ибн кто-то там!» Все расширяющимися глазами смотрел на торчащий в нем клинок, попавший аккурат в центр магического источника и заодно в сердце, и пытался что-то сказать, беззвучно приоткрывая рот. Ноги его подогнулись, Он упал на колени, окончательно выдернув меч из моих разжавшихся ладоней. Поднял голову, взглянув мне в глаза. С трудом выдавил. Но как? Не знаю, как-то так. Пожал я плечами. Наверное, потому что мой меч божественный. Глаза магистра остекленели. Жизнь быстро утекала из его тела. Наконец, голова безвольно свесилась на грудь. и он так и застыл в колено позе передо мной. — Он сразил магистра! — покатилось эхом позади. Я спохватился, взялся за рукоять торчащего из груди пирата меча, уперся в труп ногой и с усилием выдернул. Под стук упавшего тела снова воздел к небу обогренный кровью клинок. Провозгласил. — Зло, противное моему богу, повержено! «Во славу твою, воин, сокрушил мой меч нечестивца!» Украдкой покосился на Златану с Ясулой, парней и девчонок, и понял, что все разногласия на время позабыты. Внезапное появление живого пиратского магистра выбило всех из колеи, и им стало не до разбирательств, кто на кого и как смотрит. Мысленно выдохнув, я обтер о халат пирата и быстро, пока не заявил, «Битва потребовала от меня много сил, поэтому я устал, я ухожу». Оперативно собрался и, провожаемый молчаливыми взглядами, сбежал на нижнюю палубу к себе в каюту, где ее тут же запер. «Итак, дамы, ситуация несколько изменилась», — произнесла графиня, когда они втроем вновь оказались в каюте. «Наши дети всерьез вознамерились помешать нашему счастью». «Ну, твой Тар слишком эмоционален, конечно, но максимум, на что он способен, — это обидеться и с неделю падуться. Затем примет твой выбор, каким бы он ни был», — заметила Ясула, присев на большой рундук в углу. Златана нахмурилась, но затем признала правоту женщины. «Да, я, пожалуй, слишком много всегда решала за него. Мало давала свободы и самостоятельности. Но твой и вовсе даже обидеться не смог». «Авсан — умный мальчик и любит меня», — проигнорировала шпильку в свой адрес госпожа Русавр. «Куда больше, чем своего отца, да упокоится он с миром. Пусть даже сейчас не хочет себе в этом признаваться. Мне надо всего лишь немного подождать». «Хорошо вам», — буркнула молчавшая до этого Алиса. «А мой наоборот, привык сам все решать». Я-то подолгу то в командировках, то на сборах, вот он и вырос, если в чем упрется, то будет до последнего стоять на своем. С самого начала к профессору испытывает какую-то неприязнь, хотя я же вижу, что Вольдемар к нему хорошо относится. Ценит, всегда выделяет, говорил, что Барри один из лучших его учеников, но нет, сын решил, что профессор Лакарис плохой и во всех его поступках видит только какой-то нехороший подтекст». «Я в каюте от него такого наслушалась, что, не знаю сама, решила бы, что Вольда Альдамар злодей». «Да, подруга, тебе реально тяжело», — посочувствовали Ботлер остальные женщины. «Сама виновата», — вздохнула та. Ну, «Но что теперь делать, даже не знаю». «Предлагаю...» — Златана подняла вверх руку, привлекая внимание. На время отложить выполнение нашего дамского соглашения и не предпринимать никаких действий в отношении Вальдемара. Сроком на неделю. Пусть все немного успокоятся, а то мальчики устроили, конечно, нездоровый ажиотаж. А нам все это шумиха ни к чему. Что насчет твоего сына, Алиса, то попробуем вместе подумать, как с ним быть. Но в первую очередь надо его убедить, что Вальдемар ему не враг». Оставшееся морское путешествие прошло спокойно. Ни других пиратов, ни штормов по дороге. Правда, стоило мне появиться на палубе, как рядом обязательно обосновывался кто-то из студенток, словно бы невзначай за мной приглядывая. А если там же появлялась хотя бы одна из родительниц, тут же у студенток появлялась ко мне куча вопросов и предложений, которые им непременно требовалось вот прямо сейчас со мной обсудить. Но это была только часть творящегося абсурда, потому что вокруг женщин одновременно начинали крутиться парни, всячески отвлекая уже их и не давая приблизиться ко мне. Причем я изначально думал, что этим будет страдать лишь наша великолепная четверка, но тут сработала мужская солидарность, и в мероприятие включились все парни до единого. Вот так мы по кораблю везде не ходили». Я в окружении студенток, а Златана с Алисой и Иисулой в окружении студентов. Хм, сюр какой-то. Я как видел эту картинку, так меня начинал разбирать смех. Что на этот счет думала команда, я не знал, но почему-то провожали меня матросы исключительно взглядами, полными зависти и примешивающейся к ней злости. Особенно злился Дон Хуан, потому что вся эта карусель — Не давало ему тоже подкатить ни к одной из дам. Впрочем, в открытую никто недовольства не высказывал. Слава убийце-магистра и поборнику бога войны надежно удерживала остальных отрезких высказываний. Да и взгляды, стоило мне обернуться, быстро отводили тоже. Приятно, черт возьми. Впрочем, особо упиваться собственной значимостью у меня времени не было. Ибо мы с девчонками разбирали неожиданно интересную тему взаимодействия одной стихии на другую. Опыт с утоплением судна пробудил в них интерес к подобным экспериментам. И мы находились в процессе поиска других интересных эффектов. Тут, кстати, даже вот это взаимодействие магии воздуха с водой открывало большие перспективы для имперского легиона. И я уже предвидел очередной грант. А что, создаешь под кораблем противника область газированной воды, и он тут же камнем идет на дно. И даже сильно долго заклинания держать не надо. Как только вода хлынет внутрь, всё, тот уже не всплывет. Еще одной темой был подводный взрыв. Я вспомнил наработки академика Сахарова, который, будучи великим гуманистом, в лучших традициях западного демократического гуманизма, ничуть не смущаясь, предлагал устраивать подле побережья США подводный термоядерный взрыв, чтобы образовавшаяся волна сносила прибрежные города начисто. Я, конечно, гуманистом не был, чтобы пачками убивать мирных жителей, но управляемое цунами тоже было интересной идеей. Чем дальше мы продвигались на север, тем сильнее чувствовалось изменение климата, Хоть днем сохранялась по-летнему теплая погода, но ночью температура падала градусов до пятнадцати, заставляя в кровати кутаться в одеяло, и ветер становился более холодным, постепенно меняя свое направление с западного на северо-западное. А когда мы обогнули северную оконечность Понты, мы с бурь и вошли в Северное море, отделявшее империю от Тингланда». то увидели и первые, небольшие, изрядно подточенные морской водой айсберги. Это были так, лишь отголоски тех здоровенных громадин, что отправлялись в плаванье где-то далеко на севере, гонимые ветром и течениями к югу. Но даже такой он мог натворить дел. Скорость нашего передвижения упала. Встретить такой ночью капитан желанием не горел. Да и я судьбу Титаника за не желал. Но, как бы то ни было, на исходе восьмых суток мы приблизились к берегам королевства. «Ключ!» — радостно произнесла Таня, когда по левому борту показался скалистый остров, частично покрытый растительностью и увенченной крепостью с высоким донжоном. «Основная база нашего флота. Ею как раз командует тетя. А она сейчас там?» — поинтересовался я. «Вряд ли», — пожала плечами принцесса. Если только не прибыла с инспекторской проверкой. Да и обычно на самой высокой башне вывешивают вымпел, что адмирал в крепости, а я его не вижу. И правда, я рассмотрел длинные причалы и пришвартованные корабли. Отрезанное от остального материка мертвыми землями и протекторатом, королевство все сообщение с другими странами вело исключительно морским путем. Собственно, поэтому оно обладало и самым большим флотом торговых кораблей, и сильнейшим морским боевым флотом. Корабли Тингланда несколько отличались от имперских. Я в этом смог убедиться, когда к нам на перерез вышел один из королевских быстроходных корветов. Парусное вооружение у него было не прямым, как у нашего фрегата, а косым, и он ходко шел к нам под углом к ветру. «У нас не так много магов». Словно извиняясь, произнесла Таня, когда корвет приблизился. И ветродуи есть не на всех кораблях. Впрочем, боевой маг все-таки на корвете присутствовал. Когда перед носом нашего судна воздух вспорол огненный шар, в этом сомнений не осталось. Верно восприняв это как сигнал к остановке, Кутельо спустил паруса, и фрегат закачался на волнах, ожидая, когда подойдет спущенная тингландцами на воду шлюпка. Долго морской офицер, взойдя на борт, у нас не пробыл. Хватило взгляда на документы, предоставленные капитаном, да и улыбающуюся принцессу, что стояла на полубине неподалеку, он, видимо, узнал. Лишь мазнул цепким взглядом по мне, да что-то сообщил капитану, после чего и был таков. А мы, наконец, двинулись прямиком в Охигберн, который располагался восточнее острова, в заливе Великий Северный. в устье реки Студеная. Тут уже было совсем прохладно, по имперским меркам. Однако, судя по счастливому лицу Тании, возвращалась она домой с радостью. Суровый край, но все равно родной. Я улыбнулся тоже, но тут же зябко поежился и пошел обратно в каюту.